Глава пятая. Заседание Губосполкома. Как всегда, делу навалилось начать и кончить. Сегодня на прием явился странный гражданин, уверяя, что он сотрудник отделения внешней разведки военной канцелярии северного правительства поручик Пателицын, отправленный с заданием в Норвегию. А отправлял его начальник отделения господин Книгачеев. «Ай да Александр Васильевич, ай да сукин сын. Я, разумеется, подозревал нечто подобное, но только не его руководство внешней разведкой. Да что там, я до сих пор ни в одном источнике не встречал, что у северного правительства вообще имелась собственная внешняя разведка. Казалось, зачем она им? Стало быть, размышляли, анализировали, строили планы на будущее». А ведь неплохо замаскировались заразы. Что из этого следует? А то, что Книгачев большой молодец, если сумел так скрыть собственную контору. Придётся мне с ним провести разговор уже не как с коллегой, а как с подчинённым. А что касается поручика Пателицина, то я определил его пока под домашний арест. Приказал обеспечить питанием и бумагой. Нихай пишет, что полезного узнало норвежцев. Здесь их от чего-то именуют норвегами. Разве тупру пригодится. Норвегия в последнее время обнаглела сверх меры, а её рыбаки и китобои нахально забираются в наши воды и браконьерствуют, а нам пока и ответить нечем. Ничего, дайте срок. Появится на русском севере военный флот, сделаем вам большую и жирную козью морду. Хм. А ведь разве тупор захочет книга Чеева заполучить, с них станется? Не отдам. Александр Васильевич, как я уже говорил, сукин сын, но это мой сукин сын. И коли мне предстоит ехать в Польшу, то в Архангельске господина Ротмистера не оставлю. Определю его в свой штабной вагон, пусть сидит, мемуары пишет». А вось потом можно свести его с бывшим полковником генерального штаба Сагадеевым Борисом Алимовичем. Не исключено даже, что они знакомы. И пусть сядут и напишут пособие по контрразведке. По здравому размышлению, я передумал брать под арест радиста Стаймыра. Если парень невиновен, к чему его обижать? Нет, я лучше его осторожненько выдерну с ледокола и проведу предварительную беседу. А там посмотрим». Тем более, что у меня есть помощник. Шепну на ушко Серафиму Корсакову, что надо бы поболтать с товарищем Новаком, он что-нибудь придумает. Да и ледокол сейчас стоит в порту, а команда болтается без дела. Но сегодня у меня еще есть и другие дела. Например, очередное заседание. Я не очень часто бываю на заседаниях Губосполкома. Некогда. Да и вопросы, которые выносятся на обсуждение, редко касаются моего ведомства. Но кого-нибудь из заместителей всегда отправляю. Мало ли, начнут делить бензин и, разумеется, забудут про отсутствующего члена исполкома. У меня помимо начальственного авто есть два грузовика и американский автобус, и без дела они никогда не простаивают. Если честно, такой прецедент, когда они выделили бензин Губчака, случался всего один раз, о чем руководство губернии потом пожалело. Немудрствуя лукаво, я распорядился просто сливать горючку из всех подвернувшихся под руку машин. Руга не была. С тех пор поумнели, но на всякий случай ответственные работники, при виде автомобилей Губчака, сворачивали в переулки». Сегодня же явился на заседание сам. Во-первых, об этом лично просил Михаил Артёмович, председатель исполнительного комитета. Во-вторых, сегодня на повестке дня стояло моё предложение о внесении на рассмотрение СНК РСФСР проекта по замене продразвёрстки продналогам и разрешении частным лицам открывать предприятия. Возможно, мой проект именовался неуклюже. Детали в нём не проработаны, но не могу же я помнить всех тонкостей и формулировок правительственных документов при введении НЭПа. Моя задача обрисовать сам контур, а как его заполнить, есть специальные люди. К тому же, если речь пойдёт о натуральном налоге, надо учитывать такую вещь, как плодородность земли. Даже в нашей Архангельской губернии она совершенно разная. В Шенкурском уезде самое урожайным из всех. Одна, а в Холмогорском другая, а в Александровском на Кольском полуострове вообще никакая. И урожайность 70 пудов с десятины я не очень-то воспринимаю. Это как, много или мало? Нет уж, такие детали пусть прорабатывает земельный отдел Губысполкома. Там у Попова два агронома сидят. Не справятся, вернутся сидеть в другое место, откуда их вытащили и пристроили к работе по специальности. Или отправлю бывших химических прапорщиков на какой-нибудь фронт ротными командирами. Так что сидите, ребята, вспоминайте учебники, поднимайте статистику урожайности зерновых культур по Архангельской области, тьфу ты, губернии, и выведите мне процент, который крестьянин может заплатить государству. А ещё не забудьте, что на Кольском полуострове кочуют оленнные люди, до которых уже добралась советская власть и теперь пытается измотать излишки, а лопари при всём своём миролюбии начинают звереть, резать уполномоченных по продразвёрстке и уходят в сопредельные страны. А финны и норвежцы у лопарей, а уж тем более у оленей паспорта не спрашивают. И у меня головная боль. Как сохранить жизнь и здоровье мясозаготовителей? Ловить по тундре белых партизан, не желающих подчиняться требованиям советской власти. Но как собирать налоги с оленеводов при введении продналага, я пока тоже не представляю. И по поводу частных предприятий. Для нашего региона, наверное, самым оптимальным станет кооперация. Всё равно рыболовные артели по своей сути кооперативные предприятия, просто сами о том не знают. Архангельская губерния очень зависит от внешнего мира, особенно что касается хлеба. Но рыбой мы государство обеспечить сумеем, дайте срок. И китов с моржами пора добывать. Жалко, конечно, умное животное, но что поделать? А чтобы добывать, понадобятся корбасы, а их теперь почти нет. Что-то красное конфисковали, что-то белое. И вообще, если судно не поддерживать в порядке, оно быстро выходит из строя. Не знаю даже, остались ли сейчас судостроители. Кто-то да и найдётся, но одному не осилить. Надо артелью. Опять-таки, разная мелочёвка, вроде выделки шкур, обработки костей и прочее. Здесь это особо никому и не надо, в центре с руками оторвут. А вот лесозаготовку, переработку леса я бы в частные руки отдавать не стал. Но опять-таки, настаивать не стану. Моя задача – подготовить почву для новой экономической политики, а если проект примет губы с полком, а он его примет, то претендовать на авторство я не стану. Орден Красного Знамени у меня уже есть, а госпремии в Советской России еще не придуманы. Пусть коллеги его дорабатывают, уточняют, выносят на обсуждение совнаркома. Возможно, для начала предложим ввести продовольственный налог лишь для нашей губернии, а от чего это в отдельно взятом регионе политика правительства должна отличаться от общероссийской, я как-нибудь обосною. Аргументы есть, но их изложу потом, когда приступим к реальному воплощению. А там, глядишь, удастся ввести и по всей территории Советской России. И если НЭП введут не в марте 1921 года, а хотя бы в августе-сентябре 20-го, то можно будет считать, что я прожил в этом мире не зря. К моему удивлению, проект приняли единогласно. Никто даже не стал заявлять, что восстановление частной собственности измена делу революции, отступление от её основополагающих норм. В исполкоме собрались не теоретики, а реалисты. Разумеется, проект решили передать на доработку специалистам, установив срок в 1 месяц. А контроль взял на себя сам Михаил Артёмович. Он, кстати, собирается сам ехать на заседание СНК, и среди наркомов у него есть неплохие связи ещё со времён до революционного подполья. Второй вопрос на повестке дня тоже касался меня и моего ведомства. Я считаю, что бывших белогвардейцев, содержащихся в фильтрационных лагерях, в обязательном порядке следует привлекать к общественно полезному труду, сказал товарищ Немиров, заведующий отделом промышленности. «Сейчас у нас происходит ненужная трата продуктов, а проку от этого никакого. Получается, мы содержим три тысячи дармоедов, которые могли бы работать на лесосплаве, на погрузке и разгрузке каменного угля, соли, там, где сейчас заняты женщины». «Поддерживаю», – присоединился к словам своего подчиненного и председатель губосполкома. Взгляды присутствующих скрестились на начальнике губчака, то есть на мне. Не возражаю, ответил я. Напротив, поддерживаю всей душой, только у меня есть несколько вопросов. Челины губы с полукомы завдыхали и заёрзали. Они уже знали, что если у Аксёнова есть несколько вопросов, то все будут непростыми. Но напротив, ничего сложного я спрашивать не хотел. Итак, вопрос первый. В моём распоряжении имеются около 300 красноармейцев, занятых охраной фильтрационных лагерей и тюрьмы. Если мы станем задействовать заключённых на работах, количество конвоиров нужно увеличить или перестраивать их график дежурств. Промышленный отдел может мне чётко сказать, на каких работах задействуют заключённых, сколько вам потребуется человек и где промышленный отдел возьмёт охрану. Это вы сами должны решать. пожал плечами Немиров. С какой стати, удивился я? Архангельская губчака не занимается хозяйственными работами. Её задача борьба с контрреволюцией, спекуляцией, а также выявление контрреволюционных элементов. Владимир Иванович, но вы же прекрасно знаете ситуацию в городе и губернии, вмешался Попов. Михаил Артёмович, я знаю ситуацию только в общих чертах, возразил я. «Знаю, что кругом разруха, катастрофически не хватает мужчин. Но мне нужна конкретика. Скажем, товарищ Немиров дает заявку. Прошу выделить на работу на железнодорожную станцию Бокарица 100 человек. Предстоит разгрузка каменного угля. В этом случае я буду знать, что мне достаточно 10 конвоиров». В другой раз он мне пишет. «Требуется 200 человек на сплав леса куда-нибудь в Тму-Таракань. А это уже не 10 конвоиров, а 30 как минимум». И нужно оценивать условия. Одно дело, если работы станут проводиться в черте города, другое – в лесу. «Вы можете задействовать красноармейцев 18-й пехотной дивизии», нетерпеливо сказал Немиров. «Могу», – кивнул я. «При условии, что командование мне их станет давать. Напомню, что командармом 6-й армии являюсь не я, а товарищ Самойло, пока Филиппов еще ни разу мне не отказывал. Ну поймите, должна быть какая-то система, хотя бы количество красноармейцев. Вы как водит, становите каждый день подавать заявки, а мне утрясать с армейцами? Да и знаю я, как это бывает. Срочно дайте арестантов на станции Аврал. И что, мне каждый раз бегать к Филиппову, срывать красноармейцев с занятий? Они всё равно ничего не делают, едва не выкрикнул Немиров. Делают или не делают это пусть военное командование решает, а не мы. хмыкнул я. Но если командиры полков и батальонов уже составили собственные планы, а мы срываем бойцов с занятий или каких-нибудь внутренних работ, это будет нехорошо. Не согласны? Да мы-то согласны, но ты прямо скажи, чего нужно от промотдела? Вздохнул Попов. Нужен предварительный план работы, где собираются задействовать заключённых, в каком количестве, хотя бы на 2 месяца. Ладно, пусть на месяц. В идеале на год вперёд. Пожал я плечами. Если у меня на столе окажется такой план, я уже чётко начну представлять, сколько понадобится охраны, какой. Вполне возможно, что план, скажем, на год вперёд, вообще позволил бы создать на базе фильтрационных лагерей некое предприятие. И где я вам добуду такой план? усмехнулся Немиров. Мы к вашему сведению работаем по факту. Я не стал больше ничего говорить, просто посмотрел на Михаила Артемовича, для которого, похоже, это стало новостью, и вздохнул. — Товарищ Немиров, а как ваш отдел работает, если у вас нет планов работ? — поинтересовался Попов. — А как я могу планировать, если у нас сплошные авралы? — огрызнулся завпромотдела. — Вон, водолазы уголь достали, обеспечь их транспортом срочно, потом разгрузка, а где грузчиков брать? На пинге лесопилка полетела. Как я её планировать могу? Ладно, товарищ Немиров, мы с вами позже поговорим. Присёг попов затевавшуюся сквоку, и, вероятно, не желая устраивать разнос бестолковому начальнику отдела при всех. И правильно, между прочим. Второй вопрос, касающийся труда заключённых, точнее их питания. В фильтрационном лагере каждый заключённый получает полфунта хлеба и миску похлёбки. скудно, но большего у меня нет. Это очень мало даже для тех, кто сидит на месте и не тратит силы. Наверняка все слышали о недавнем мятеже в Халмогорах. Причиной стало именно неполноценное питание. Про халмогорский мятеж знали все, как и про то, что из 12 беглецов отыскать и уничтожить удалось только половину. При этом взвод отрежённый Терентьевым в погоню сам понёс потери. Трое красноармейцев убиты, двое ранены. Где объявится остальные белогвардейцы, пока неизвестно. Я между тем продолжил. Если на разгрузке угля или на сполове леса мои подопечные, скажем так, протянут ноги, кто будет в этом виноват? Или поднимут очередной мятеж? Наши женщины-грузчики получают в день по фунту хлеба в Стрелнемиров. А здесь мужчины, да ещё и белогвардейцы. Такое впечатление, что вам их жалко. Они с нами не церемонились. Поднимут мятеж, расстреляете. А мне их действительно жалко, согласился я. А вам нет? По мне, таких всех следует расстрелять, заявил Немиров с торжествующим видом, оглядывая членов губосполкома. Точно, нечего с ними церемониться, поддержала завпромотдела, заведующая отделом образования Панкратова. Я вообще не понимаю начальника Губчака с его миролюбием. Вы считаете, что расстреливать следует больше?" поинтересовался я. "Именно так. Не вижу препятствий", сухо сказал я и обратился к Попову. "Михаил Артёмович, у меня к вам просьба. Откомандируйте товарищей Немирова и Панкратова в распоряжение Архангельского ЧК на недельку". "В распоряжение ЧК?" не понял Попов. "Зачем?" «А я их временно определю в пулеметную команду, белых расстреливать. Вы, товарищи из пулемета, умеете стрелять?» «Товарищ Аксенов, что за демагогия?» Возмутился Немиров, а Панкратова открыла рот, словно рыба, вытащенная на сушу. «При чем здесь демагогия?» Усмехнулся я, стараясь держать себя в руках, хотя уже хотелось стукнуть кулаком по столу. «Демагогию, дорогой товарищ, вы разводите!» Предлагаете белых расстреливать? Покажите пример. Не умеете стрелять из пулемёта? Научим. И вы, товарищ Панкратов, абсолютно правы. Надо расстреливать. Думаю, следует собрать для показательного расстрела архангельских ребетишек. Вы за пулемётом, а они посмотрят, как главный педагог губернии белых гадов стреляет. А если среди них окажутся невиновные люди, совсем прекрасно. Ну знаете, товарищ Аксёнов, вскинулась Панкратова. «Это уже слишком». «Почему слишком?» – поинтересовался я. «Вам что, товарищ Панкратова, белых жалко?» «У меня, между прочим, ответственная работа», – гордо заявила зав. Губанно. «А кто-то спорит? Вы же детишек должны воспитывать в революционном духе или нет? Покажите пример классовой борьбы. Что, слабо? Как революционные лозунги произносить, обвинениями сыпать, так все гораздо». А когда дело доходит, то все в кусты. Или вы всегда всё хотите чужими руками сделать? Немиров надулся, а Панкратова, как это водится у некоторых женщин, начала рыдать, а потом вообще выскочила из-за стола заседаний и убежала. Не желая пререкаться дальше, я сказал: "В общем так, товарищи, если у губернского исполнительного комитета есть желание задействовать заключённых в общественно полезном труде, я вас поддерживаю". Но для этого мне необходимо знать, когда и в каком количестве. Плюс я должен быть уверен, что они получат не только полфунта хлеба, но и ещё какую-нибудь пищу. Думаете, уважаемые коллеги? Среди членов Губсполкома поднялся нездоровый шум, но мне было уже некогда вникать. Прямо на заседание влетела секретарша Попова. Вытаращив перепуганные глаза, женщина выпалила: "Товарищ Аксёнов, срочно на станцию Белые в городе, авиапоезд взорвали.